Часть 9. После второго урока я обратился к Кисаве. Не вставая со своего места, он поднял на меня глаза и произнёс: "Ау". Но голоса его прозвучал вяло. Выражение лица тоже было унылое, и даже встречусь со мной взглядом, он тут же опустил голову. Что с ним? Он в порядке? Я стал беспокоиться, но спрашивать было как-то неловко. Такое состояние у него началось после вчерашнего телефонного разговора с Тать Зимми. Когда он мне рассказал о несчастном случае, у него сделалось какое-то задумчивое лицо, и больше он не говорил. О чём он мне хотел сказать непосредственно перед тем звонком, так и осталось в тумане. В конце концов он произнёс лишь «Я домой» и встал. Очевидно, он был потрясён, я и сам был потрясён, поэтому в тот момент на состояние Егисава особого внимания не обратил. «Я...» После этого попытался что-то ещё сказать Игасаве. А? Посмотрел я на него, однако он тут же покачал головой. Не, ничего. Проехали. После тех слов он поспешил домой, но Эй, тебе не здороваться? Снова обратился я к опустившему голову Игасаве. Хотя сейчас, наверное, не самое удачное время говорить, держа его с пистолетом. А, ну да. Такой во Игасаву я вижу впервые, подумал я. но решил, что особо сильно беспокоиться смысла нет. «Потому что это же Егисава. Завтра он сам придёт в себя». В тот день я с Егисавой больше не общался. Часть 10. На большой перемене я в одиночку направился в дополнительную библиотеку, я хотел поговорить с Тибикисаном, хотя сам не знал о чём и как. Однако на двери висела табличка закрыта, и на мой стук никакой реакции не было. Потом я заглянул в кабинет биокружка на первом этаже того же корпуса без какой-то конкретной цели, просто так. Нет, я решил, что на большой перемене сюда вряд ли кто-то ещё навряд ли кто-то ещё придёт, и мне хотелось побыть одному. По крайней мере, в класс возвращаться я точно не хотел. Как я и предполагал, в кружке никого не было. На собрании в конце августа кружок решил, что его нынешняя цель вернуть животных, которых в нём держали. Сказано было сразу, как начнётся второй триместр Однако дело почти не продвигалось. И не было особых надежд, что продвинется. Два третиклассников, председатель Морисита и я поделать с этим ничего не могли. Я выдвинул из-под большого стола стул и сел. Снаружи доносились звуки продолжающегося дождя. Внутри было сумрачно, жарко и влажно, но я почему-то не потел. Как будто внутри меня поселилось что-то очень холодное. Сюнски. Сюнский Кода умер в июне, Та картина даже сейчас всплыла у меня в памяти совершенно чёткая, но почему-то не вызвала дрожи. Может, потому что время прошло, а может, мои чувства к осмыслению смерти уже изрядно онемели. Сёнские, ты тоже умер, а сейчас ты как? От этих непреизвольно вырвавшихся слов что-то шевельнулось в голове. Что происходит с человеком, когда он умирает? А, вопрос, который я задал, когда был маленьким. Когда человек умирает, Он может где-то вот соедиться со всеми? Вот так мне ответил тогда Тару -то Сан. А все это кто? Все, кто умерли раньше. Если так, то Сёнски наверняка и сейчас. Внезапно я осознал, о чём думаю, и немного содрогнулся. Нет, так неправильно, нельзя так думать. Это не вопрос правильно или неправильно, уже, по крайней мере, для меня. Смерть нет, нет, это навсегда нет, пустота. Навсегда одиночество. Слава Мэй, три года назад в тот летний день... А я... Щёлк. Была жеребьёвка с помощью карт. Хадзуми-сан вытянула Джокера, её назначили номером два. Но... Давай, вспомни. Что было перед тем? Я удивился... С чего вдруг это воспоминание? Перед началом жеребьёвки кое-кто сказал... Раз так, давайте я. Помнишь? Тихим, почти незаметным голосом... Ну, все тогда малостью удивились. С чего бы это вдруг? Типа того. Это слова идут зуми. В конце мая, через 2 дня после того, как умер лецугона Гая Матаканаси, и стало ясно, что катастрофы начались. Почему? Не домевал я, а воспоминания продолжали всплывать. Мои душевные порывы того времени, мои ответы того времени, мои Щёлк. На в итоге с этим предложением не согласились и устроили жеребьёвку. карты тогда уже перемешали, и, кажется, да. Хацуми-сан сказала: "Не, теперь уже поздно". Что-то в этом роде, каким-то странно всполошённым голосом, и сразу после этого жеребьёвка началась. А, ага, так и было. Кстати, это было после той беседы, где Зами высказала своё мнение насчёт баланса сил между мёртвым и тем, кого нет. Даже если так, почему здесь и сейчас «Почему эти воспоминания?» «Сегодня утром, когда я в классе говорил с это, мы чуть коснулись мартовской встречи по контрмерам, поэтому...» «Или же...» «Щёлк!» «Мне почудилось, будто где-то за гранью слышимости раздался тихий звук». «Юйка Хадзуми». «Внезапно мне на ум пришло это имя». «Юйка Хадзуми». «Она в числе тех, кто сегодня не пришли». Я думал, что с началом второго триместра она наконец-то снова стала ходить в школу, но всего через неделю она вновь стала прогуливать. Я живо вспомнил её чудовищное смятение в прошлую пятницу, когда нам подряд сообщили о смертях Симамуры и Куроя. Почему? За что? раздались рыдающие вскрики. И ещё, я тут ни при чём. Я не виновата. И она яростно мотала головой с растрепавшимися короткими волосами, на лицо её сперва покраснело. А когда Костакаба подбежала, чтобы её успокоить, тут же побледнела. Что она сегодня делает? Отдыхает от школы. Этот вопрос завладел мной, и я никак не мог выкинуть его из головы. Поэтому, достав из кармана мобильник, я набрал записанный в телефон и в книге номер Хадзуми. Часть 11. После нескольких гудков она взяла трубку. Сокон робким голосом спросила Хадзуми: поняв, очевидно, что это я. Извини, что так внезапно? Чего тебе? Зачем звонишь? Не, просто слегка. Я смягчил тон как можно сильней. Ты не пришла сегодня. Я слегка беспокоюсь, не случилось ли чего. Секундное молчание, а затем... Ха! Несколько насторожно ответила она. Беспокоишься, значит? Обо мне? Ну да, беспокоюсь. Ты только-только снова начала ходить в школу, Я вот опять. Больше не буду ходить, ясно и чётко заявила Хадзуми. Больше в школу ни ногой, ни за что. Да не у неё не достучаться. Ты сейчас дома? Ага. Всё время дома сидишь? Да, потому что потому что катастрофы ведь не закончились, так? Наоборот, так много людей умирает. Комбаеся-сэнсэй, Сэмамура-тян. А вчера ещё её сестра Тадзими-куна. Ясно, что она напугана. Хотя всего 2-3 месяца назад под влиянием братика Накагавы отрицала катастрофы, утверждала, что это не научная ерунда. Не знаю, что между ними произошло за это время, но теперь она из его сферы притяжения вышла. Не знаю, что будет, если я выйду наружу. Поэтому в школу не хочу, не хочу, не хочу умирать, а сидеть всё время дома безопасно. Такую прямую убеждённость пробивать смысла не было. Я подумал, «Даже если скажу сейчас, что и в заперти риск катастрофы сохраняется, едва ляна прислушается». «Ага, ясно», — ответил я. «Думаю, можно и не заставлять себя выходить. Но только смотри, не переборщи. Я хорошо понимаю твой страх, но если только бояться всего подряд, как бы это сказать, недолго и с ума сойти». Я подумал, что это было слишком неделикатно, но, возможно, мои слова послужили напоминанием о мне самому. На этом, видимо, разговор можно заканчивать, решил я... «Ну пока», — сказал в трубку, но... «Подожди секун!» Остановила меня Хадзуми. «Да?» «Кто, блин, она такая?» Оттенок её голоса был сейчас иным, чем прежде. Не нервничающий, а скорее напористый. «Она... Это кто?» Не поняв смысла, переспросил я. «Ты сейчас о ком? Что произошло?» Снова секунда молчания... а потом Хадзуми сообщила вот что. «Вчера вечером вдруг позвонили в домофон, я взяла трубку, меня спросили, «Йойка Хадзуми-сан?» Незнакомый женский голос. Ни папы, ни мамы дома не было, так что я в прихожую не вышла. К тому же было уже довольно поздно, я немного боялась». «А-а-а, возможно...» Тогда я спросила, «Вы кто?» Тогда она ответила, «Мисаки». А потом добавила, «Подруга Сохи Рацки-куна». «Всё-таки она, да?» но я ей не поверила и через домофон просто попросила её уйти. Ни вообще Мисаки, ни счастливое имя. Меня малость беспокоила, что она твоя подруга, но это могло быть и враньё. В любом случае, это было неожиданно и как-то жутковато. В субботу, когда мы с Мэй расходились, она спросила у меня координаты Хадзуми именно для этого. Но зачем ей... Ну а знаешь, эта вчерашняя Мисаки сегодня снова пришла. Пока я пытался понять, что нужно Мэй, Хадзуми продолжила. Это было рано утром, так что мама была дома и не особо насторожилась. Вышла в прихожую, открыла дверь, даже не взяв домофон. И там оказалась она. Хадзуми и Мэй встречались один раз в мае. На мосту и от Занабаси через реку Юмияма Хадзуми пересекла мост гонять за мной, а Мэй шла с той стороны. Тогда они остановились на некотором расстоянии, но друг друга вполне должны были рассмотреть. Мэй это помнила. Но Хадзуми... Я не думал, что она после той короткой встречи узнает её в лица. Поэтому Она была в форме старшей школы. Она т в СМП или как? Ну, что-то вроде того, ответил я на этот вопрос. Ничего подозрительного в ней нет. Ещё как было подозрительное, решительно возразила Хадзуми. Зловещее белое лицо, на левом глазу повязка, и она такая: "Хадзуми-сан", совершенно без эмоций в голосе. Повязка на левом глазу? И что она сказала? Европейка спросил я, Хадзуми таким тоном, будто ей неприятно было об этом говорить. Ответила: "Ничего. Ничего она не сказала. Просто стояла с наружи и пялилась на меня, а потом ушла. И всё". Вот как. Скажи, Сокон, кто бы она такая? Зачем пришла ко мне домой? Чего хотела? Её вопрос прозвучал и куда напряжённее, чем в начале разговора. Не знаю, что на него ответить, я занервничал. И в этот момент из второго динамика в кабинете кружка прозвучал звонок об окончании Большой Перемены.